Глава третья. Совет у ложа мертвеца. Нет уже мозга в черепной коробке, нет уже сердца в грудной клетке, нет кишок в животе. Вы потрошили короля. Еще накануне бальзамировщики кончили трудиться над телом Карла IV. Но так уж ли велика была разница между теперешним Карлом IV и... и тем, каким был при жизни этот слабый, равнодушный ко всему, бездеятельный государь. Запоздал и ребенок, которого собственная мать звала гусенком, а то и просто дурачком, обманутый муж, незадачливый отец, безуспешно пытавшийся обзавестись наследником, для чего трижды вступал в брак, правитель, вечно пляшущий под чужую дудку, Начало своего дядюшки Карла Влуа, потом кого-нибудь из своих многочисленных кузенов, он был годен лишь на то, дабы утверждать своим присутствием идею королевской власти. Он и сейчас ещё её утверждал. В дальнем конце огромной залы Винценского замка, среди рядами деревянных колонн, коилось на парадном ложе бренная его оболочка, облачённая в лазурную королевскую, расшитую геральдическими лилиями мантию и с короной на голове. Бароном и пером, собравшимся в противоположном углу залы, видно было, как при свете бесчисленных свечей поблёскивают на его ногах золотые сафьяновые сапожки. Сейчас Карл IV возглавит свой последний совет, так называемый совет в королевской опочивальне, коль скоро царствие его еще не кончилось. Кончится оно официально лишь завтра, в ту самую минуту, когда тело его опустят в усыпальницу Сен-Дени. Робер Артуа еще до начала совета, пока поджидали запоздавших, Взял приезживый из Англии епископа под своё крылышко. На сколько времени вы пробовали в пути? Всего 12 дней. И это из самого Йорка? Ого, да вы не мешкали в дороге, не служили за утренне до места мистер епископ, такой аллюр впору заядлому наезднику. Но ну, овся села ли сыграли свадьбу вашего юного короля? а мой муд да. damn. Впрочем, я на бракосочетании не присутствовал, я уже был в пути, ответил епископ Орлитон. А в добром ли здравии лорд Мортимер. Вот кто надёжный друг, лорд Мортимер настоящий друг. И он, заметьте, в те времена, что жил изгнанником в Париже, часто вспоминал о монсиньёре Орлитоне, рассказывал мне, как вы помогли ему бежать из Таура. Я лично принимал его во Франции, и благодаря мне, не скрою, он вернулся в Англию не таким слабым, каким прибыл к нам. Каждый из нас сделал, как говорится, половину дела. А как королева Изабелла, ах, дорогая моя кузина, всё так же ослепительно красиво. Робер с умыслом тянул время, дабы не дать Орлитону подойти к другим группкам. помешать ему заговорить с графом Генегау или с графом Фландерским. Он знал по слухам, каков был этот Орлетон, и не зря не доверял ему, ведь именно его Вестминстерский двор отредил в качестве посла к Святому престолу, и он же, как утверждали, был автором знаменитого и весьма двусмысленного послания. «Эдуардум очидере нолита тимере бонум эст», которым воспользовались Изабелла с Мортимером, чтобы обстряпать убийство Эдуарда II. Тогда как все французские прилаты явились на совет в своих митрах, один лишь Орлитон остался в простой дорожной скуфье лилового шелка с горностаевыми наушниками. Робер не без удовлетворения, отметил про себя это обстоятельство. Когда английский прилад возьмет слово, эта самая дорожная скуфья среди золоченых митр явно умолит авторитет доверенного лица королевы Изабеллы. — Рягентом будет назначен его святлый сфилипп Валуа, — шепнул Робер на ухо Орлитону, как бы поверяя великую тайну лучшему своему другу. Орлитон промолчал. Вот тут и появилась в проёме двери та самая персона, которую ждали, чтобы открыть заседание совета. И персоной этой была графиня Маго Артуа, единственная женщина во всём государстве, имевшая право присутствовать на королевских советах. Здорово она Маго постарела. Ноги, казалось, еле выдерживали тяжесть дородного тела, шла она, опираясь на палку. Под белоснежно-седыми волосами лицо было каким-то бурабогровым. Она мотнула головой, приветствуя присутствующих, подошла к ложу, окропила святой водой усопшего и грузно опустилась в кресло рядом с герцогом бургундским. По всей зале разносилось её хриплое дыхание. Архиепископ примас Гийом де Три поднялся с места, повернулся сначала к телу покойного короля и не торопясь, осенил себя крестным знамением. Потом застыл на миг в молитвенной позе, воздев очи горе в сводчатый потолок, как бы ожидая вдохновения свыше. Шепоток в зале затих. Благородные мои синьоры, начал он Когда прерывается естественный ход наследования и никому передать бразды правления государством, власть вновь обращается к своим истокам, коль скоро королевская власть зиждется на согласии перв. Такова воля Господа и святой церкви, которая даёт нам всем урок, выбирая из своей среды первый священника. Сладно говорил монсьеур де Три, будто читал сам воно проповедь. Перед ему баронам, собравшимся здесь, предстояло решить, кому следует вручить временно бразды правления французским государством. Для начала назначить регента, а затем его мудрый обязан предвидеть всё, а затем облечь его королевской властью в том случае, если наиблагороднейшая дама Франции королева родит дочь, а не сына. Лучшего среди равных — римус интер парес. Вот кого следует назвать регентом при том условии, что он узами крови теснее прочих связан с королевским домом. Разве не при подобных же обстоятельствах перы, бароны и князья церкви, Мне когда вручили скипетр самому мудрому и самому сильному среди них, герцогу французскому и графу парижскому Гуга Капету, основателю славной династии. Наш, почивший в Боге государь, ныне ещё присутствующий среди нас, продолжал архиепископ, чуть склонив свой митру в сторону парадного ложа, возжелал просветить и наставить нас, выразев в завещании волю свою, и назвал самого близкого своего родича, христианнейшего и доблестнейшего принца, достойного править нами и вести нас. Его высочество Филиппа, графа Валуа, Анжу и Мена, крестьянниший и доблестнейший принц, в ушах которого от жестокого волнения жужжало и гудело, растерялся, не зная, как ему вести себя в такую минуту. Скромно потупив голову, уныло свесив мессистый нос, значил бы показать присутствующим, что он не слишком-то уверен в своих достоинствах и в своём праве на управление страной. и Эслон с вызывающе горделивым видом выпрямив стан, чего доброго оскорбляться пэры, поэтому он предпочёл третье. Застыл на месте с неподвижным лицом, уставившись на софьяновые сапожки усопшего государя. Пусть каждый из вас соберётся с мыслями и вопросив в свою совесть, выразить свою волю ради всеобщего блага", закончил архиепископ Реймский. Монсьеор Адам Орлитон поднялся первым, едва только прозвучали последние слова. "Я уже вопросил свою совесть", произнёс он. "Я прибыл сюда дабы передать волю английского короля герцога Гиенского". Он уже давно был искушён в таких спорах, где хотя всё под рукой и решено заранее, но никто не решается сказать первое слово. Вот он и поспешил воспользоваться этим в своей выгоде. От имени моего государя, продолжал английский прилад, заявляю, что ближайшая родственница покойного короля Карла Французского это королева Изабелла. Его сестра, именно почему надлежит ей стать регеншей. Пожалуй, один лишь Робер Артуа ждал какого-нибудь подвоха со стороны приезжего прелата. Все же остальные присутствующие лишились от изумления дара речи. Пока шли предварительные переговоры, никто даже не вспомнил о королеве Изабелле. Никто и мысли допустить не мог, что она пожелает предъявить свои права на французский престол. Честно говоря, о ней просто забыли. И вдруг она возникла из северных своих туманов, вызванная к жизни словами невзрачного епископа с куфье с меховыми наушниками. А есть ли у нее и впрямь какие-то права? Члены совета тревожно переглядывались, шепотом спрашивали мнение соседа, По всей видимости, все же да, и если строго придерживаться прямой линии наследования, права у нее есть. Но ведь с ее стороны подлинное безумие предъявлять их. Уже через пять минут в Совете началось нечто невообразимое. Все говорили разом, даже не говорили, а кричали, не обращая внимания на то, что в зале лежит покойник. Разве король Англии, герцог Гиенский, который представлен здесь через своего посланца, разве забыл он, что женщины не могут править Францией? Ведь такое решение ещё не так давно дважды подтвердили Пэры. Ведь верно, чатушка? Ехидно спросил Робер Артуа графиню Маго, желая напомнить ей их жаркие споры и ссоры по поводу закона наследования, принятого в угодду Филиппу Длинному, зятю графини. Нет, монсьёр Орлитон ровно ничего не забыл. В частности, не забыл он и того, что герцог Гиенский не присутствовал лично и не прислал своего представителя, безусловно потому, что его сумысла мы известили слишком поздно. Ни на один из тех советов пэров, где так называемый салический закон о престолонаследии был применён не совсем правомочно и истолкован слишком расширительно. Естественно, этого никогда не одобрил бы Герцог Не обладая гелейным красноречием, монсьеньор Гийом де Три Орлитон говорил по-французски не совсем изящно, прибегал к устаревшим оборотам речи, что в другую минуту и в другой обстановке могло бы вызвать усмешку на губах присутствующих. Зато он имел незаурядный опыт по части юридических споров, и с ответом в карман не лез. Месьер Миль Денуае, советник при четырёх французских королях, к месту, вспомнивший о солическом законе и сумевший удачно применить его, незамедлительно возразил англичанину. Холь скоро король Эдуард II, присягал на верность королю Филиппу Длинному, он, надо полагать, считал его законным государем и тем самым одобрил закон наследования. Но Орлитон не пожелал выслушать этого возражения. Да ничуть не бывало мисс Сэр. Отдавая свой верноподданнический долг, король Эдуард II подтверждал этим лишь одно: герцогство Гиенское вассальное герцогство в отношении французской короны, и никто этого опровергать не собирается, хотя за прошедшие 100 лет следовало бы уточнить подлинной границы этого вассальства. Впрочем, никакого отношения это к закону престола наследия не имеет. И выясним первым долгом, о чем в сущности идет спор — о регенстве или о короне. «Об обоих, об обоих разом!» — вмешался епископ Жан де Мариньи, «ибо справедливые речи держал здесь монсеньор де Три», Мудрость обязана предусмотреть все, и не гоже нам через два месяца вновь собираться здесь, дабы заводить все те же споры». Маго Артуа тяжело переводила дух. «Ах, как же она досадовала на свое недомогание, на этот постоянный шум в ушах и голове, мешавший сосредоточиться! Ни одно из высказанных здесь предложений От Нютти её не устраивало. Она враждебно относилась к Филиппу Валуа, ибо поддерживать Валуа значило бы тем самым поддерживать и Рабер. Столь же враждебно относилась она и к Изабелле, ибо до сих пор не угасла ещё была и ненависть к английской королеве, в своё время погубившей её дочерей, разоблачив тайну Нельской башни. Выждав с минуту, она заговорила: Если можно короновать женщину, то уж во всяком случае не вашу королеву мисс сер епископ, а никого другого, как мадам Жанну младшую. А регентом при ней будет присутствующий здесь её супруг, монсьёр де Вре или его дядя. Вот он сидит рядом со мной. и я имею в виду герцога Эда». Представители бургундского клана нервно шевельнулись. И герцог бургундский, и граф фландерский, и епископ лаонский, и епископ нуайонский, даже сам юный граф де Эвре как-то приосанился. И чудилось, будто французская корона, подвешенная здесь, под сводами зала, еще колеблется — Когда и куда упасть, и каждый невольно в смутной надежде чинул к ней голову. Филипп Волуа уже давно забыл, что выбрал для себя величественную неподвижность статуи, и показывал знаком своему кузену Роберру Артуа, что пора мол вмешаться. Артуа встал во весь свой рост. Ну и ну, проревел он. Как же это так получилось, что каждый нынче на перегонки спешит отречься от своих же собственных слов. Вот к примеру мадам Маго, возлюбленная моя тётушка, теперь уже готова признать за мадам Наварской. И он выделил голосом слово Наварской, бросив выразительный взгляд на Филиппа де Эвре, желая напомнить ему их сговор. Как раз те самые права, которые она никогда спаривала. Облагородный епископ английский ссылается на действия короля, при его же помощи не złożенного с престола за слабость, нерождение и измену. Да полный те местир Орлетон. Как же можно всякий раз перекраивать по-новому закон в угоду той или другой партии? Сегодня он на руку одним, завтра на руку другим. Мы от души любим и уважаем мадам Изабеллу, дорогую нашу родственницу, которая кое-кто из присутствующих здесь помогала и верно служил. Но её притязания, за которые вы так самоотверженно боретесь, просто неприемлемы. А как ваше мнение, миссиры? Закончил он, призывая в свидетели пэров. В ответ послышался одобрительный гул голосов, и горячее прочих откликнулись герцог Бурбон, граф Блуа, архиепископы Реймский и Бовесский. Но Орлитон держал про запас еще не одно разящее оружие. Если даже допустить, что речь сейчас идет не только о регенстве, Но также возможно и о французской короне, если даже допустить, что мы не будем оспаривать принятый ранее закон, в силу коего женщины не имеют права на французский престол, что ж, тогда он поддерживает свои требования не от имени королевы Изабеллы, но от имени её сына Эдуарда III, единственного потомка мужа Скопола по прямой линии от Капетингов. «Но если женщина не может зайти на престол, то тем паче не может она этот престол передать!» Заметил Филипп в Элуа. «Почему же, ваше высочество, разве французские короли рождаются не от женщины?» Этот ловкий выпад вызвал кое-у кого улыбку, а сам великолепный Филипп потерял дар речи. В конце концов, этот невзрачный английский епископ не так уж и прав. Тот весьма туманный обычай, на который ссылались, когда решался вопрос о наследнике Людовика X, с тех пор не применялся. И если рассуждать здраво, то коль скоро три брата сменяли друг друга на престоле, не имея потомства мужского пола, то почему бы теперь на престол не взойти сыну здравствующей ныне сестры этих королей? а не какому-то их двоюродному брату. Граф Генегау, до последней минуты бывший на стороне Валуа, призадумался, поняв, какая нежданная удача может выпасть на долю его дочки. А старик Конетабль Гоше, с морщинистыми, как у черепахи, веками, приставив ладонь рожком к уху, допытывался у своего соседа Миле де Нуайе, А что мы-то там? Что они говорят? Слишком сложно и туманно отстаивали все свою правоту, и это его раздражало. Вот уже 12 лет, как он твёрдо держался своего прежнего мнения о правах престола наследия женщин. И впрямь именно он провозгласил салический закон, сумев объединить вокруг себя пэров и бросив знаменитую фразу: Не гожи лилием прясть. Франция слишком благородное королевство, чтобы стать угодьем женщин. Но Орлитон не умолкал, всё ещё надеясь тронуть слушателей. Он умолял перов не забывать, что ныне представляется редчайший случай, какой возможно никогда более не повторится в веках объединить оба государства в единую державу. Еба именно в этом и заключался его заветный замысел: конец вечным распрям, конец весьма неопределённым клятвам вассалов на верность своему ленному синьору, конец войнам в Аквитании, от которых страдают обе страны, конец бессмысленному коммерческому соперничеству, из-за которого кипит вся Фландрия. Единый и неделимый народ по обе стороны моря. Разве вся английская знать не французского корня? Разве при обоих дворах не принят французский язык? Разве многие французские сеньоры не унаследовавали угодий в Англии, равно как английские бароны владеют сейчас землями во Франции? Что ж, давайте на Манглю, мы не откажемся. Насмешливо заметил Филипп Влуа. Княтабль Гоше де Шатион, приставив ухо прямо к губам Миля де Нуае, внимательно слушал пересказ речи Орлетона и наливался краской гнева. Как так? Английский король желает стать регентом, а затем ему и корону подавай? Выходит, что он, Гоше, зря потел под беспощадным солнцем Гаскони. Зря месил непролазную грязь на севере страны, сражаясь с этими дренными фламандскими суконщиками, которых всегда поддерживала Англия. Значит, зря погибло столько доблестных рыцарей, зря истрачено столько податей и налогов. Значит, всё это выходит ни к чему. До да над ним просто издеваются. Даже не потрудившись подняться с места, Он крикнул хоть и стариковским, но всё ещё мощным голосом, охрипшим от гнева. Никогда Франция не будет английской. И тут уж не важно, идёт ли речь об особах мужского или женского пола, и не время выяснять, передаётся ли корона через чрево или нет. А потому Франция Не будет английской! Что бароны этого не потерпят! За мной Британь! За мной Бог! За мной Невр! За мной Бургундия! Да как вы можете даже слушать такое? У нас есть король, которого завтра предадут земля! Это уже шестое на моей памяти, и все не водили под своими знамёнами. Войска против Англии или тех, кого она поддерживала? У того, кто правит Францией, должна тять в жилах французская кровь. И хватит вам слушать такой вздор. Да ведь мой конь и тот бы расхокотался!» Он скликал Британь, Блуа, Бургундию. С тем же громким голосом, каким некогда скликал военачальников, готовясь к бою. Даю вам по праву старейшего добрый совет. Пусть граф Валуа, так самый близкий к трону человек, будет регентом, хранителем и правителем государства. И он поднял руку, как бы желая подчеркнуть важность своих слов. Хорошо сказано. Поторопился одобрить старика Роберт Артуа, тоже вскинув свои огромные ручищи и приглашая взглядом сторонников Филиппа последовать его примеру. Теперь он чуть ли не с раскаянием думал, что по его настоянию старика канетабля обошли в королевском завещании Хорошо сказано. Кором подхватили за ним герцоги бурбонские и бретонские, граф де Блуа, граф Фландрский, граф де Эвре, епископы, становники государства и граф Генегау. Маго Артуа вопросительно взглянула на герцога Бургунского, но увидев, что он тоже поднял руку, Быстро подняла свою, боясь остаться последней. Не поднялась только одна рука. Рука Орлитона. Филипп Луа, вдруг ослабевший от пережитого волнения, твердил про себя: "Дело сделано, дело сделано". Но размышления Филиппа прервал голос архиепископа Гийома де Три, его старинного духовника. Долг ей, регенту французского государства, на благо народа и святой нашей церкви. Канцлер Жан де Шершемон уже заготовил бумагу, и это означало, что совет закрывается и споры окончены, оставалось лишь вписать имя. Огромными буквами канцлер начертал Всемогущий благороднейший и грозный сеньор Филипп, граф Валуа, и пустил бумагу по кругу, дабы каждый мог прочитать этот акт, не только утвердивший Филиппа в звании регента, но и подразумевавший, что ежели у Карла IV родится дочь, регент станет королем Франции». Все присутствующие крепили этот документ своей подписью и личной печатью. Все, за исключением герцога Гиянского, другими словами, представлявшего его монсиньёра Адама Орлитона, который отказался это сделать, заявив: "Никогда не следует отказываться защищать свои права, даже зная, что победы не добиться". Будущее необозримо, и все мы вруцы Божьей. Филипп Валуа, приблизившись к ложу покойного, уставился на своего усопшего родича, вернее, на корону, сползшую на восковой лоб, на длинный золотой скипетр, лежащий сбоку в складках мантии, на поблескивавшей при свете свечей сапожки. Присутствующие решили, что он молится, и все почувствовали невольное уважение к новому регенту. Робер Артуа подошёл к Филиппу и шепнул ему: "Если бы твой отец видел тебя сейчас, вот бы порадовался бедняга. Но ждать-то нам ещё целых 2 месяца".